Глава десятая смятение на твоем лице, когда ты смотришь на окровавленную машину, бесценно. Жаль, что я не читаю твои мысли. Ты правда ничегошеньки не помнишь, Элли? Но я знаю, что ты сделала, и я за тобой слежу, жду подходящего момента, жду, когда ты взмолишься, ты все вспомнишь. Я об этом позабочусь, память вернется к тебе. И когда это произойдет, ты очень пожалеешь, что она вернулась.